Глава 37. Алика. Звук выстрела так и стоит в ушах. Все еще. А руки? Они в крови. Я вся в крови. И кажется, что от этого мне уже никогда не отмыться. Никогда. Внутри словно огромная зияющая дыра. А я сама словно просто оболочка, в которой нет больше ничего. Камиль что-то говорит, куда-то несет меня. Но я все еще слышу крики отчима, его слова, ругательства и фантомное чувство крепкой хватки на шее не отпускает. «Почему ты не пришел раньше?» Спрашиваю скорее, потому что не могу молчать. Так и бормочу всего одно слово. «Почему? Почему?» «Ведь если бы чуть раньше, я бы не выстрелила. Я бы не стала убийцей. На моих руках не было бы крови». «Аля, тише!» — мягко произносит Тагаев. Пытается снова притянуть к себе, но я не даюсь. Любое прикосновение сейчас кажется лишним, отторгающим. «Почему?» Он мягко, но очень настойчиво удерживает меня, не дает отстраниться, оттолкнуть его. Хотя в машине это и так проблематично. «Прости, что опоздал», – с сожалением отвечает, и все же усаживает меня к себе на колени. «Тише, все позади, все будет хорошо». Я же смотрю на свои руки и не могу даже вздохнуть полноценно. Меня привозят обратно в квартиру к Тагаеву, он сам относит меня на руках и сразу же проходит в ванную. Еще полчаса назад меня трясло от ужаса, а сейчас я будто проваливаюсь под воду. Все такое нечеткое, мутное и словно не со мной. Прихожу в себя только, когда оказываюсь сидящей в теплой воде. Растерянно моргаю и понимаю, что вдобавок ко всему еще и раздета уже. Когда? Как? Перевожу взгляд на руки. И хотя по логике на них уже ничего нет, тру их снова и снова, опять и опять, пока Камиль не останавливает меня. «Отпусти!» «Не трогай!» — взвизгиваю, пытаюсь освободиться. «Они грязные, грязные!» «Аля, Алечка, девочка моя, это не так!» «Так!» — в отчаянии всхлипываю. «Я убийца, понимаешь? Я его убила!» «Нет!» — довольно резко возражает Тагаев. «Этот ублюдок жив, если тебя беспокоит именно это!» «Жив? Но я же видела, как он...» Жмурюсь, отгоняя образ Эдика, у которого исказилось лицо после выстрела, как он задушенно рыкнул, а потом... Кровь. «Ты его подстрелила, и ты большая умница. Прости, что я опоздал». Снова смотрю на свои ладони. Мне чудится, что они все еще в крови, но Камиль аккуратно прикасается к ним, проводит по пальцам. «Ты не виновата, Аля. Ты ни в чем не виновата. Ты защищала себя. Это правильно». Он снова и снова повторяет эти слова, мягко, успокаивающе. Так что в итоге я сама начинаю верить, что все позади. Когда мы встречаемся взглядами, я замираю, завороженно глядя на Камиля. Он сегодня совершенно другой. Кажется, за те дни, что мы не виделись, он изменился. Почти неуловимо, но я чего-то точно знаю, что это так. «Мне жаль, что меня не было рядом», — тихо произносит он, переплетает наши пальцы, а я медленно дышу. Смотрю на него, снова проваливаясь в этот дурман. Рядом с Тагаевым спокойно. Он такой основательный, что ли. Мой страх тлеет, пока я не одна, пока Камиль держит меня за руку. Я слишком уязвима сейчас после всего, слишком слаба. Поэтому не сопротивляюсь, когда он целует меня. Осторожно, едва прикасаясь, будто боится напугать. А я позволяю. Поддаюсь настойчивым губам. Вспоминаю, как это быть с этим мужчиной принадлежать только ему. Казалось бы, я измотана, но в теле занимается уже знакомое томление, и я почти готова поддаться искушению, как вместе с возбуждением всплывают и воспоминания о том, что я всего лишь суррогат, замена тому прошлому, которое, вероятно, все еще живет в сердце мужчины. Мне непросто, но я все же отстраняюсь, прекращаю наш поцелуй, хотя на самом деле хочу продолжать и продолжать. Не надо, тихо прошу. Опускаю взгляд вниз. Вода теплая, даже горячая, но несмотря на это моя кожа покрыта мурашками. Аля, я хочу побыть одна, пожалуйста. Взгляд Камиля ощущаю очень остро. Уверенно он смотрит, да так, что наверняка коленки дрожать будут, но я упрямо не поднимаю головы. Пусть он уйдет, пусть оставит в покое. Рядом с ним я становлюсь слишком слабой и неспособной сделать правильный выбор. Я буду за дверью. Наконец, говорит мужчина, и все же оставляет меня одну. Едва дверь за ним закрывается, как я тихо, закусив кулак, чтобы не выдать себя, плачу, беззвучно сотрясаясь от рыданий. Наверное, я недостаточно сильная, раз не справляюсь с тем, что произошло, со всеми новостями и открывшимися фактами. Я не уверена, что смогу спокойно спать после всего. Но даже во всем этом ужасе есть один плюс. Если правильно поняла, чем больше не сможет меня преследовать а значит, скрываться мне больше нет надобности. В таком случае я могу просто вернуться обратно в город, пойти к той же Мариане и работать у нее, а может найти и что-то другое. Но в одном я уверена точно, оставаться здесь с Тагаевым я не хочу, не могу, просто не выдержу. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем я все же выхожу из ванной. Из одежды нахожу только огромный банный халат». Камиль действительно оказывается в коридоре, будто поджидал все это время. Он проходит по мне цепким взглядом, словно прикидывает, будет ли у меня еще одна истерика. «Спасибо, что помог», — сдержанно говорю, отводя взгляд. «Я очень признательна, что ты приехал. И понимаю, что подписала трудовой договор, но я хочу уволиться. И уехать». Молчание затягивается. «Не выдерживаю. Перевожу взгляд на Камиля». А тот замер, будто изваяние, и смотрит на меня так, словно я только что совершила самую большую ошибку. От этого становится не по себе, и едва утихший страх вновь поднимается во мне. Нет. Ровно одно слово, которое звучит как приговор. Мой приговор.